Лекция 16. Главные явления второго периода русской истории. Условия, расстраивавшие общественный порядок и благосостояние Киевской Руси. Быт высшего общества. Успехи гражданственности и просвещения. Положение низших классов. Успехи рабовладения и порабощения. Половецкие нападения. Признаки запустения Днепровской Руси. Двусторонний отлив населения оттуда. Признаки отлива на запад. Взгляд на дальнейшую судьбу Юго-Западной Руси и вопрос о происхождении малорусского племени. Признаки отлива населения на северо-восток. Значение этого отлива и коренной факт периода. Второй период обращаюсь к изучению второго периода нашей истории продолжавшегося с 13 до половины 15 века наперед отмечу главные явления этого времени которые составят предмет нашего изучения это были коренные перемены русской жизни если сопоставить их с главными явлениями первого периода в первом периоде Главная масса русского населения сосредоточивалась в области Днепра, во втором она является в области Верхней Волги. В первом периоде устроителем и руководителем политического и хозяйственного порядка был большой торговый город. Во втором таким устроителем и руководителем становится князь, наследственный вотчинник своего удела. Итак, в изучаемом периоде являются новая историческая сцена, новые территории и другая господствующая политическая сила. Русь Днепровская сменяется Руссию Верхневолжской. Волосной город уступает свое место князю, с которым прежде соперничал. Это двоякая перемена, территориальная и политическая, создает в Верхневолжской Руси совсем иной экономический и политический быт, не похожий на киевский. Соответственно, новой политической силе это Верхневолжская Русь делится не на городовые области, а на княжеские уделы. Сообразно с новой территорией, то есть с внешней обстановкой, в какую попадает главная масса русского населения и двигателем народного хозяйства на Верхней Волге становится вместо внешней торговли сельскохозяйственная эксплуатация земли с помощью вольного труда. Крестьянина-арендатора. Как? В каком порядке будем мы изучать эти новые факты? Припомните, как вы изучали явления нашей истории XII и XIII веков на гимназической скамье, то есть как они излагаются в кратком учебном руководстве. Приблизительно до половины XII века, до Андрея Боголюбского, внимание изучающего сосредоточивается на Киевской Руси на ее князьях, на событиях там происходивших. Но с половины или с конца XII века внимание ваше довольно круто поворачивалось в другую сторону, на северо-восток, обращалось к Суздальской земле, к ее князьям, к явлениям там происходившим. Историческая сцена меняется как-то вдруг, неожиданно, без достаточной подготовки зрителя к такой перемене. Под первым впечатлением этой перемены мы не можем дать себе ясного отчета ни в том, куда девала старая Киевская Русь, ни в том, откуда выросла Русь новая Верхневолжская. Обращаясь ко второму периоду нашей истории, мы должны начать с объяснения того, что было виною этой перестановки исторической сцены. Отсюда первый вопрос при изучении второго периода «Когда?» и каким образом масса русского населения передвинулась в новый край. Это передвижение было следствием расстройства общественного порядка, какой установился в Киевской Руси. Причины расстройства были довольно сложны и скрывались как в самом складе жизни этой Руси, так и в ее внешней обстановке. Я бегло укажу главные из этих причин.